Глава тридцать пять Разговаривать с человеком, который когда-то тебя хорошо знал, намного проще, чем с новым знакомым. Дивеев не стал крутить пальцем у виска, а ответил, прекрасно понимая, «Юле нужно переварить новую информацию». «Да, Света, узнала, что я подал на развод, и ей ничего не светит по брачному контракту. Все, как и предполагала, не сходилось лишь в исполнении». Неужели настолько разозлилась, или организовать убийство в Москве намного сложнее? Дивеев не беспомощная женщина с ребенком. Юля кивнула. Мертвый муж для нее шанс остаться богатой. Почему думаешь, что она сама приложила руку? Потому что она случайно услышала мой разговор с помощником: что хочу поехать на озеро в наш рыбацкий домик. Один, без шофера и охраны. Слушать, что мозги бывшего мужа встают на место, приятно, но оставались вопросы. Юля молчала. Он говорил, закрыв глаза. Широкие плечи вжались в подушку. Тяжело. Временами сознание путалось, но когда еще представится возможность побыть наедине? А сказать с первой встречи в устилимске хотел многое. Решил подумать на свежем воздухе, как жить дальше. Света не знала, что неделю назад в гараже поменяли видеокамеры. Теперь их четыре. Бетонная коробка просматривается со всех сторон. Охрана прокрутила запись и увидела, что она рылась у твоего любимого коллекционного Астон Мартина. Горькая усмешка. До сих пор отлично помнила все его привычки. Словно не было разлуки. Руслан кивнул. «Именно. С мозгами в вашей семье дружила ты». Изощренный ум Светы отлично умеет плести заговоры и только. Порой на важных мероприятиях бывает за нее стыдно. Ты была идеальной женой. Прозрел. Почему не сделал этого раньше? Не думала, что похвалы могут раздражать. Юля дернула головой. Хватит дифирамбов. Что теперь будет с ней? Час назад Света сбежала из-под домашнего ареста. Странно, что ответила на твой вызов. «Не переживай, ее найдут. Мои юристы уже готовят документы. Составь список. Хочу посмотреть, на что ты собиралась претендовать. Оформим передачу твоей доли, чтобы я был спокоен. Развяжу руки и тогда вплотную займусь ею». «Всякий раз удивляюсь. Почему ты так мягок с ней? Скажи, чего еще я не знаю?» «Сам видишь, все тайны в итоге всплывают». Мне не так больно, потому что я тебя отпустила. Но три года назад я сбежала из дома от меньшей лжи. Он молчал несколько минут. Бледный, в бинтах, без признаков жизни. Юля успела подумать, что Дивеев уснул или умер. Она наклонилась над кроватью послушать дыхание. И мгновенно попала в ловушку. Здоровая рука предателя зафиксировала голову. Жесткие губы с кровавой коркой коснулись губ. Слабый стон прорвался сквозь сжатые зубы. Руслан обнюхивал ее, словно преданный пес. Юля резко вырвалась. «Прекрати!» Осталось лизнуть в лицо и повилять хвостиком. Прелюдия перед тем, как сделать больно. «Больно?» Хмурая складка прорезала переносицу. «Что еще я должна услышать? Какой нож в спину воткнешь?» Хотела знать правду. «Хочу, но о чем?» «Ты сказала, что Света не забеременела. Я был с ней всего один раз. Пьяный в смятку снял ее в клубе. Или она меня утащила, не помню». «Бедняжка». Прозвучало слишком эмоционально для женщины, которая его отпустила. «Сказала, что очень любила меня, поэтому согласилась пойти в мою квартиру. Я был у нее первым». На утро пришел в ужас, словно кошмарный сон наяву. Переспать с сестрой любимой девушки. Я отправил ее домой. Сказал, что между нами ничего не может быть. В ужасный ступор сейчас впала Юля. Неужели мужчин так легко провести? Руслан понял округленные глаза жены по-своему. Можешь смеяться или не верить. Я влюбился намного раньше, чем влез в тот спор. Не хотел, чтобы тебя делили даже на словах. Света в твоей постели — проявление той самой любви? Пальцы здоровой руки Дивеева смяли бирюзовую простынь, но вслух на выпад не отреагировал. Вы очень похожи. В самом начале ты была неприступной. У меня, как у любого мужчины, есть физиологические потребности. Может, потому и зацепил в клубе доступную Свету. «После этого ты был пьяным не один раз, и сестра частенько оказывалась рядом. Что мне думать?» «Не делай из меня морального урода. Один раз. Я велел ей, чтобы забыла эту ночь. Сам вообще ничего не помнил. Заплатил, чтобы не проболталась тебе. Очень странно. Но слово Света сдержала. Догадываюсь, что было дальше». «Нет, не догадываешься». Она была беременна от меня, но скрыла. Можно было что-то придумать, решить без потерь, но... Он с громким звуком проглотил ком в горле. Узнав, что у нас с тобой все серьезно, Света сделала аборт. Юля с трудом закрыла рот, готовый выдать нецензурную брань. Иначе не выразиться. девеев продолжал посыпать голову пеплом. «Думаешь, легко осознавать, что из-за меня...» Она не смогла нормально жить с мужем и родить ребенка. На минуту у Юли перехватило дыхание. Так вот, что мучило Дивеева много лет при общении с сестрой. Света умело разыгрывала неприязнь, но в трудные дни оказывалась рядом с ним. Сколько раз за свою жизнь Света была девственницей? Скольким мужчинам ставила в вину байку, что сделала от них аборт? Расскажи это, Руслан, в начале их семейной жизни, и все было бы по-другому. Неприятно осознавать, что желанием сделать лучше близкому человеку ты работала против себя. Юля скрывала тайны сестры, а та бессовестно пользовалась этим. Она сделала шаг назад. Проще говорить на расстоянии. Света потеряла девственность задолго до встречи с тобой. И подпольный аборт сделала. До тебя. «Не может быть!» Он скрежетал зубами. Облегчения от его боли не было. Собственное сердце хотело остановиться от нелепости, произошедшего когда-то. Догадка сдавила грудь. Света давно начала игру. Руслан всегда помнил, что делал, независимо от степени опьянения. Он не переспал со Светой тогда, но пусть продолжает мучиться. Пусть ему будет больно, как ей сейчас. Через много лет пустил в постель змею в память о том, чего никогда не было. Света боялась, что о связи со взрослым женатым мужчиной узнают родители. В итоге лишилась радости материнства. Последние слова буквально выплевывала в хмурое лицо бывшего. — Ты не имел к этому никакого отношения. Она с опаской взглянула на дверь. Что ждет за ней? На всякий случай предупредила. «Меньше всего мне хочется находиться рядом с тобой. Поэтому не удерживай». Выходила из палаты быстрым шагом, не оглядываясь. Знала, что увидит на властном лице. Дивеев всегда прав. И без того немало удивил сегодня мягкостью. Слишком похож на отца, Тимура Ринатовича. У того мужчина всегда прав. Даже в рассказе о собственной измене нашел виноватых. Поддавшись внутреннему протесту, Юля не заметила моря эмоций, сменившихся на израненном лице. Слишком дорогой ценой дивееву давалось прозрение. Ущемленная мужская гордость не позволила назвать себя вслух облапошенным идиотом. Он крикнул вслед бывшей жене хриплым голосом: Жду завтра к двум часам дня, с юристами и списком твоих претензий. Не опаздывай!